Владимир Орлов «Истощение времени или сведения об участии кота Тимофея в государственном перевороте» Повесть из книги Владимира Орлова «Истощение времени» Москва АСТ, 2015 год, категория 16+, аннотация Это непростая книга, как и все творчество Владимира Орлова. Его книги не только переведены на многие языки мира, но и по праву стали классикой современной художественной литературы. "Альтис Данилов», «Аптекарь», «Бубновый валет», «Происшествия в Никольском» и другие. Многие из них экранизированы, другие ждут своего часа. В эту же книгу вошел первый роман «Соленый арбуз» и последняя повесть «Истощение времени». Здесь и «Фантасмагория», который автор прибегал на протяжении всего своего творческого пути и реальность, ведь не секрет, он всегда говорил только правду.